Глава 12 «Замечательно! Я город так и не посмотрела!» — возмущалась Габи. «Норда, если не ошибаюсь?» — спросил Даган растерянного дворфа. «Откуда вы знаете мое имя?» «У нас послание от твоего отца, короля Аделрика. Он просит тебя вернуться домой». «Но как вы попали в Драхеит?» «Долгая история», — вздохнул Даган. Карета резко остановилась и и Габи полетела к противоположной стене. Даган вовремя сориентировался и не дал ведьме разбить нос о скамью. Их грубо вышвырнули вместе с пожитками посреди проселочной дороги. «Чтоб у вас колесо отвалилось на перекрестке!» Зло крикнула ведьма и поправила съехавшую на бок шляпу. «Никакого уважения к ведьмам! Пихт их побери!» «Мы ведь так и не представились друг другу!» Вздохнул Даган, поднимая с земли небрежно брошенную метлу и передавая ведьме. «Это Габи, а меня зовут Дагон». В этот момент вдалеке послышалось ржание лошадей и треск. Карета стража завалилась на бок и, судя по всему, колесо и вправду отвалилось. «Идемте», – сказала ведьма, снова задрав нос. Дорога петляла по полям и лугам, изредка встречались небольшие поселения – но путники обходили их стороной, не желая привлекать лишнего внимания. «Мы покажем путь над Дархиит, нам же с Даганом на юго-запад к плато рокшера «Я не вернусь домой без жены». Воришка из соседней камеры говорил, что в южном городе Гарифелле могут быть эльфийки. «Постой, постой», – опешила Габи. «Так ты жену ищешь или эльфийку?» Жну эльфийку». «Ну да кого?» «Я хочу жениться на эльфийке повысил голос Норда, заметно разозлившийся из-за необходимости всем объяснять элементарные вещи. о единственное, что смогла произнести Габи и подавила смешок. «Ну, удачи!» – «Габи!» – с укором произнес Даган. «И что? И что в этом такого? Думаешь, я слишком уродлив для нее? Думаешь, я не стою любви?» разошелся Дворф. Вы, люди, смотрите на нас свысока, словно мы грязь под ногами. А я верю, верю, что найду прекрасное создание, способное меня полюбить за рыжую бороду и низкий рост. Намечался конфликт, и дагон мысленно уже разнимал коротышку и ведьму. Но вместо криков и проклятий Габи вдруг стала серьезной. Ты прав. Я повела себя грубо. Признала вину ведьма но, как обычно, не стало извиняться. «Норда, что ты знаешь о эльфах?» Подобная смена тона и направление разговора озадачила Дворфа, ведь он никогда об этом не задумывался. Не отличаясь многозадачностью, Норда переключился с настроения отстаивать свое право любитель эльфик на раздумье Они хрупкие, тоненькие, с шелковыми волосами и острыми ушками. А еще... Очень ловкие, живут в лесах. «Ох, Норда, видишь ли...» «Габи, можно тебя на секунду?» Позвал ее Дагон. «Что?» «Оставь его в покое», прошептал он так, чтобы дворф их не расслышал. «Но Норда же пошлепает пихти куда и влипнет в неприятности», удивилась Габи. «Возможно, это именно то, что ему нужно». Философию Дагона ведьма не разделила, но все же решила повременить, и сердце Норда не разбивать. Она не догадывалась, что есть заблуждения, которые может развеять только собственный опыт. Из непринужденного разговора Габи и Даган узнали о злоключениях дворфа в тулсе. Тут же смеялись все трое. Дворфийская простота общения и умение посмеяться над собой расположила людей-коротышки. Все же Норда был славным малым. «У нас совсем такого нет», сокрушался Дворф, объясняя причину, по которой он сразу не понял, с кем имеет дело. «Я думал, это людские традиции девушек на выдане, странно одевать, точнее, недоодевать. Да и целые дома!» «Как одинокие мужчины в Драхите решают вопрос с досугом?» полюбопытствовал Даган. «Женятся», – просто ответил Дворф. «Женщины носят в себе свет жизни, их нельзя сквернять ни словом, ни действием». Габи с удивлением посмотрела на нового спутника. Подобная философия была близка к культуре ведьм. Кто бы мог подумать, что есть целые народы, имеющие похожие жизненные принципы. Тем временем сельская местность закончилась, и путники вышли на большой тракт. — Смотрите, таверна! — радостно воскликнула Габи, успевшая проголодаться. — Зайдем? — Выйдите, а я продолжу путь. Смутился дворф, у которого не осталось ни гроша после посещения дома мадам Розамунды. «Я настаиваю. Мы обязаны с жизнью дворфам. Позволь тебя угостить. Ты ведь спешила в рокшер удивился Даган, но Габи пропустила его вопрос мимо ушей. «Ну же, соглашайся. Кто знает, когда еще тебе выпадет шанс перекусить?» В животе Норда громко заурчало. Последний раз бедолага ел в таверне со Шмыговски. «Хорошо, но я буду только есть», – сразу предупредил он. Втроем они зашли в таверну у дороги. Разношерстную компанию сразу же встретили несколько недобрых пар глаз. Ни капельки не смутившись, ведьма прошла к одному из столов. Черенок метлы громко стукнул по деревянному полу, привлекая к себе внимание хозяйки таверны и подавальщицы в одном лице. «Что будем кушать?» Спросила та, нервно поглядывая на компанию мужчин за стойкой. Намечалась третья драка за месяц, которая вполне могла разорить бизнес и без того висящий на волоске. «Я буду много, мяса и подливы побольше», подал голос Дворф. «Картошку с грибами и луком, жаркое, тарелку овощей с свежей зеленью, яблочный пирог и морс», распорядилась Габи и с чувством выполненного долга откинулась на спинку стула. «Дагон, что стоишь на пороге? Присаживайся!» «Габи, может быть, метлу поставить на время в угол?» – задал наводящий вопрос тот, с тревогой озираясь по сторонам. Он интуитивно искал взглядом предметы потяжелее, с помощью которых можно будет отбиться в случае непредвиденных обстоятельств. Метелка же закрывала ему обзор. «Вот еще!» – фыркнула ведьма, Без нее я просто странная девушка в черном платье и остроконечной шляпе. А вместе – ведьма. Не волнуйся, никто нас не тронет, пока рядом стоит метла. Самоуверенности Габи можно было позавидовать. Принесли еду. Норда с аппетитом накинулся на жаркое. Стрепня в местной таверне кардинально отличалась от той, что он ел в Тулсе. Сочное мясо с травами, картошка с хрустящей корочкой – Спелые помидорчики и хрустящие огурчики были достойны пира самого короля Драхеита. В какой-то момент дворф заурчал от удовольствия, чем вызвал улыбку на лице ведьмы. «Ты не находишь его забавным?» – тихо спросила Габи, наклонившись к Дагону. «Он что, рыжий кот, чтобы находить его забавным?» – буркнул тот. В этот момент на пороге таверны появился еще один путник. Норда замер с ложкой, поднесенной рту, и уставился на незнакомца. Длинный плащ с капюшоном скрывал лицо, но дворф готов был поклясться, что заметил золотые паутинки шелковистых волос. Двигаясь легко и едва слышно, таинственная фигура проплыла в дальний угол и села за столик в тени. Не снимая плаща, она заказала что-то у хозяйки таверны. Вскоре на столе появилась тарелка сезонных фруктов, кувшин с водой. Норда сглотнул, не в силах оторвать взгляда от видения. «Все его нутро!» – кричала. «Вот она, эльфийка, которую ты так долго искал!» Но здравый смысл утверждал обратное. Он успел обжечься один раз и теперь ждал доказательств. Из плаща появились руки в перчатках, медленно стягивая пальчик за пальчиком. Таинственная фигура явила свету белые холеные руки – Ложка опустилась в тарелку, и аппетит Норда совершенно пропал. Гибкие пальцы кусочек за кусочком отправляли под капюшон фрукты с такой грацией и достоинством, что Дворф почувствовал себя варваром. От группы за стойкой отделился мужчина. Не спрашивая разрешения, он сел за столик в углу и поставил кружку самого дешевого пива. «Привет, Цып! Выпей за мой счет!» Самодовольно улыбаясь, предложил мужик, и руки дворфа сжались в кулаки. «Благодарю, я не пью», ответил тихий, мелодичный голос. Он прозвучал тягучий, словно мед, и заставил всех замолчать, дабы насладиться его красотой. «Думаешь, выпивка недостаточно хороша? Эй, хозяйка, принеси самую лучшую наливку, что есть в этой богадельне?» гаркнул мужик, но и в этот раз незнакомка отказалась произнеся едва слышное «нет». «А может быть, ты считаешь, что это я недостаточно хорош?» Все произошло быстро. Казалось, вот Норда сидит за столом с открытым ртом, до которого так и не дошла ложка, а в следующую секунду уже стоит у столика в углу, сжимая в руке топор. «Слышь, тебя дружки не заждались?» – спросил двор. Мужик, не вставая, обернулся на звук голоса, и увидел прямо перед носом рыжего коротышку. «Ребят, тут карлик из цирка уродцев сбежал!» Усмехнулся наглец и встал в полный рост. Нордо пришелся ему аккурат по пояс. Даган отодвинул стул, Габи взяла в руки метлу. «Буздыхан, не вернешься за стол к своим друзьям, и ноги твоей больше в таверне не будет!» раздался грозный голос хозяйки. «Счастливо оставаться с недоросликом!» Нехотя сдулся тот и ушел. Норда проводил его долгим взглядом и обернулся к незнакомке. Он судорожно искал повод продолжить разговор. Пара остроумных шуток, возможно, комплимент, пришлись бы как никогда кстати Но сначала стоило прояснить одну деталь. Я не недорослик, я... Дворф, закончила за него незнакомка, знаю. Ты из трудолюбивого народца, живущего в глубине гор. Краска залила лицо Норда. Прекрасная. Да-да, он в этом не сомневался. Незнакомка была еще и умна. «Я сижу вон там с друзьями. Если хочешь, пошли к нам. Кушать в компании веселее», предложил Дворф. Он сотни раз представлял в своей голове знакомство с той единственной. Особенно ему нравилось мечтать, как он спасает эльфийку от гнусных троллей или диких волков. Кто бы мог подумать, Нечто подобное произойдет в реальности. С удовольствием. Норда не увидел, он услышал улыбку незнакомки. Да будь она кем угодно, Дворф уже готов был влюбиться по уши. Вдвоем они подошли к столу, где сидели Габи и Дагон. Незнакомка поставила свою тарелку и кувшин с водой, грациозно села и откинула капюшон. Норда с Дагоном потеряли дар речи. Одна Габи с любопытством разглядывала прелестное создание и подмечала небывалую для человека красоту. Ровная, оливкового цвета кожа, миндалевидные зеленые глаза, острые скулы, розовые, четко очерченные губы и острые ушки, торчащие из-под золотого шелка волос. «Дофинель! Приятно познакомиться!» Улыбнулась незнакомка, показывая ровный ряд белоснежных зубов. «Габи!» «А это мои спутники – Дагон и Норда», – представилась ведьма, понимая, что от мужчин в ближайшее время ответа не дождешься. «Спасибо за помощь. В последнее время мне все сложнее и сложнее найти таверну, где можно спокойно перекусить». «Неудивительно», – улыбнулась Габи. «Что ты делаешь так далеко от родных лесов?» «Путешествую. Последнюю сотню лет я увлекаюсь фольклором людей и хочу увековечить его на страницах книг». «Я тоже путешествую», – очнулся Норда и выпалил первое, что пришло в голову. «Да», – поддакнул Даган. Габи усмехнулась, но ее ужимка осталась незамеченной. Все внимание мужчин поглощало лицо Дафниэль. «Вот в Гарифелл собираюсь. Хочешь, пойдем вместе?» – воодушевился Дворф. «Почему бы и нет? Говорят, там весьма примечательная архитектура». «Да», – Снова поддакнул Даган, и Габи захотелось треснуть его метлой, чтобы помочь преодолеть барьер в одно слово. «И ты в Гурифел собрался?» – спросила ведьма. «Прости, что?» – Даган отвлекся на Габи. «Говорю, тоже хочешь прогуляться в Гурифел?» Очарованное выражение тут же исчезло с его лица. Намек Габи дошел до цели – воспоминания о башне, лаборатории и экспериментах, тут же вернули его с небес на землю. «Нет-нет, нам лучше вернуться в рокшер, сказал Даган, уставившись на содержимое тарелки. Дальше разговор не клеился, и все предпочли доесть свой обед. Громкий гогот из-за стойки привлёк себе внимание. Кустистые рыжие брови сошлись на переносице. Норда бросил недовольный взгляд на шумную компанию. Дворф прилагал все усилия, чтобы игнорировать сальные шутки и обрывки фраз, содержащие слова «карлик», «гном» и «рыжий уродец». Но всему имелся свой предел. «Грубияны», – фыркнула ведьма, – «что б у них?» «Габи, давай просто расплатимся и уйдем». Даган не дал закончить фразу. «Мне не нравится, как ты на меня посмотрел». Рядом с их столиком показался Буздыхан. «Пойдем, выйдем». Обращался он, конечно же, к Норда, решив, что разница в весе и росте дадут ему неоспоримое преимущество. Габби тяжело вздохнула. Судя по всему, без магии сегодня не обойтись. «Я с тобой выйду», – встал Даган. «Не из-за того, что мой друг не может за себя постоять. Просто боюсь, от тебя мокрого места не останется, если он возьмется за топор». Учитывая, как Норда разнес дом мадам Розамунды, и разделался с тремя здоровенными охранниками, в словах Дагона было больше истины, чем Задира мог себе представить. «Друг, брось это дело, пойдем еще выпьем», позвал один из собутыльников, но тот уже все решил. Буздыхан искал драки, требовался только повод, и повод не заставил себя долго ждать. Дагон занес руку, приглашая его жестом выйти из таверны. Задира же расценил это за угрозу, и нанес удар на опережение. Кулак встретился с кожаной маской. Даган по инерции сделал шаг назад. Его голова мотнулась, но маска так и осталась на месте. А дальше драка развивалась по вполне предсказуемому сценарию. Габи немного растерялась, придумывая проклятие. кзадири поспешили на помощь его дружки. Нордов скачал на стул, перешагнул на стол, сделал пару шагов, и рыжий, упитанный рысью, полетел навстречу противникам. Дафниэль не осталась в стороне и кинулась на подмогу дворфу. Хозяйка таверны спряталась под стойку. Все были предели, кроме ведьмы. Мимо нее пролетала посуда, ломались столы и стулья. У компании Буздыхана имелся численный перевес, но энтузиазм Дагона, Норда и Дафниэль с лихвой его перекрывали. Всех, кто сейчас же не перестанет драться, «Прокляну!» – громко взвизгнула Габи. Удар черенка метлы о пол прозвучал, как гром среди ясного неба. Первый запал от драки угас. Занесенные в воздух кулаки дрогнули. «Потом сами будете женам объяснять о причинах сыпи на том самом месте», – добавила аргументов Габи, заметив сомнения на некоторых лицах. О мужской натуре она знала немного, но интуитивно догадывалась о действенных рычагах давления. Как цунами сметает прибрежные города, так и угроза ведьмы подавила все сомнения. «Пошли, мужики! Нечего на размазню время тратить!» Заключил Буздыхан и, собрав своих потрепанных друзей, поспешил удалиться. Досталось, конечно, и Дагану Снорду. У первого заплыл глаз и неизвестно, что творилось под маской. У второго опухла скула. У Дафниэль отсутствовали какие-либо повреждения. Легенда о альфийской ловкости – Оказалось правдой. Оглядевшись по сторонам, путники присвистнули. Во всей таверне не осталось ни одного целого стола, если не считать стойки, из-за которой доносились всхлипы. Мы поможем убраться и возместим расходы. Габи попыталась успокоить хозяйку и потянулась к поясу. Ее рука похлопала по бедру, так и не найдя мешочек с монетами. К своему ужасу, Габи осознала, что потеряла деньги в той злосчастной повозке. Этот жест заметили остальные. Эльфийка достала свой кошелек. К сожалению, у нее имелось всего несколько золотых. Хозяйка таверны разревелась еще пуще. Казалось, это конец. Но Габи обладала особым даром зарабатывать деньги. «Дафниэль», – обратилась она к эльфийке, закатывая рукава. «Не знаю, какие у тебя дальнейшие планы, но я хотела попросить нам помочь. Сходи до ближайшей деревни и, по секрету, «Расскажи всем, что в таверне остановилась ведьма!» «Почему по секрету?» – удивилась Дафниэль. «Так новость разлетится быстрее!» – снисходительно улыбнулась ведьма. «Норда, как думаешь, мы сможем что-либо из мебели починить?» «А то!» – кивнул Дворф и тут же переключился. «Дафниэль, а ты вернешься потом в таверну?» Бедолага переживал, что эльфийка уйдет в Гарифелл без него. «Конечно, я не собираюсь бросать вас одних и помогу привести тут все в порядок». Улыбнулась она и ушла выполнять просьбу ведьмы. Хозяйка показала Норду, где лежали инструменты. Он был мастером на все руки и неплохо справлялся с починкой мебели. Габи же принялась убирать осколки глиняной посуды, щепки и прочий мусор. «Габи!» – позвал ее Даган, он единственный остался без дела. «Я отправлюсь в деревню вслед за Дафниэль, помогу обойти дома». «Пожалуй, не стоит», – тактично отказала ведьма, представив, какой эффект произведет дагон на суеверных жителей захолустья. «За таверной кажется дикое поле, норви мне большой букет цветов и подорожник». Я мог бы помочь Норда, рвать цветочки в поле ему явно не хотелось. Габи с трудом удержалась от колкости. Да, гондроватор убить не умел, а тут он столярничать собрался. «Делай, как знаешь», – пожала плечами ведьма. Минут 15 он пытался помогать Норда, но, заметив, что мебель стала чиниться в несколько раз медленнее, махнул рукой и пошел собирать цветы. Когда Дефниэль вернулась из деревни, перед ее взором открылась удивительная картина. Хмурый человек в маске бродил по полю, с раздражением срывая колокольчики, ромашки и васильки. И насколько злой, безжалостно он срывал цветы, настолько же мягко и заботливо складывал их в букет. Из таверны доносился стук молотка, показалась габи с ящиком, заполненным осколками посуды. «Ты быстро!» – улыбнулась ведьма. «Как в деревне восприняли новость?» «Я плохо разбираюсь в людях», – призналась Дафниэль. С одной стороны, они отмахивались и фыркали, с другой переспрашивали, в какой именно таверне находится ведьма. «Как я и думала», – рассмеялась Габи, – «каждый раз, одно и то же». «Давай помогу», – предложила дафнель «Сама справлюсь, ящик тяжелый, а ты с виду девушка хрупкая». «Девушка?» – растерянно переспросила дафнель «Но я не эльфийка, я эльф».